Глава 14. 15-28 февраля 1798 года. Великий Новгород. После отъезда столичных гостей моя жизнь вошла в спокойное русло. Большую часть времени я посвящал рути с Игирями, через день заезжал к Кулибину, часть времени уделял своим делам Составьевым и вообще Артилям. Взгляд человека из моего времени, пусть и не связанного с производством, приносил немало пользы, позволяя избежать ненужных ошибок. Юля писала мне каждую неделю, у нас даже появился постоянный курьер, который возил письма из столицы в Новгород и обратно. Конечно, тяжело контролировать запуск нового дела по переписке, но мне кажется, что мои советы тут уже не нужны». Супруга набралась достаточно опыта в проектах фонда и могла сама давать мне советы по некоторым вопросам. С учетом того, что мы подобрали хорошего управляющего и помощи Семена, дело развивалось очень быстро. «Золотой человек! Чего мне еще нужно? Не понимаю!» А вот особый ажиотаж вызвали керосиновые лампы здесь я не стал жадничать и открыл компанию совместно с кулибиным бергом хаманом фроловым и федуловым, хотя последний не бедствовал, но остальных изобретателей я хотел обеспечить деньгами, чтобы они не отвлекались и были уверены в завтрашнем дне. Как позволит погода сразу приступим к строительству полноценной мануфактуры и отдельного цеха по перегонке керосина. Скоро топливо понадобится в большом количестве, поставки сырья надо тоже увеличивать. На нефтепродукты у меня большие планы, и химик совместно с учениками начал ставить опыты по получению новых веществ. Я от этой сферы еще дальше, чем от организации мануфактур, но как мог объяснил немцу про парафин и битум. Насколько помню, из нефти производили разного рода смазочные материалы и масла. В общем, Бог в помощь нашим изобретателям. Если будет успех, подкину гением идею двигателя внутреннего сгорания. Но это пока блаш. На повестке дня стоит доводка до ума парового двигателя и повышение его КПД. Отдельно обговорили с Кулибином работы по созданию горелки для кухни типа примуса и печки для поездок зимой. В случае успеха этот кусок пирога я тоже поделю, но большую часть заберу себе. То же самое сделаю с будущей компанией по производству двигателей и нефтепереработки. Небольшие пакеты изобретателям и инженерам, а остальное мое. Дело даже не в жадности. Это стратегическая продукция, нужен очень жесткий контроль, особенно в добыче и переработке черного золота. В будущем не мешает ввести государственную монополию на нефть, газ и редкие металлы. Как вариант, обязательный блокирующий пакет государства и запрет на работу иностранных компаний в этом секторе. Приезд канцлера Безбородка был для меня как снег на голову в июле. Ничего не подозревая, занимаюсь хозяйственными делами роты и в это время влетает посыльный от управляющего и говорит, что типа прибыло какое-то сиятельство. «Ну ладно, пойду гляну, что там такое важное нас посетило. Особой суеты в путевом не было». Канцлер приехал в сопровождении небольшого отряда охраны на четырех восках. Транспорт был уже перемещен в сарай, лошади в конюшне, сопровождение по комнатам. Сам же гость ожидал меня в зале, где под руководством доктора Вольфа осваивал боулинг. Безбородка раскраснелся, снял парик и вообще был полностью увлечен игрой. Сразу бросились в глаза изрядная полнота вельможи, потное лицо и дыхание. А ведь он не вагоны разгружал и не пробежал пять километров в полной амуниции. Для пятидесяти лет это весьма тревожные признаки. После соответствующих приветствий, расшаркиваний, мы переместились в кабинет. Гость с интересом и некоторой завистью. Разглядывал письменный стол, шкафы с папками, модную ныне керосинку и даже подставку для бумаг. На себе я не экономил, создал деловую обстановку, приближенную к моему времени, ну, насколько это было возможно. Как раз недавно мне изготовили нормальное металлическое перо, которое тоже заинтересовало канцлера. Было еще несколько образцов из золота. Так что надо будет подарить ему один набор. А еще надо заставить его пройти обследование у Вольфа, а после возвращения в столицу — у Блока. Насколько я помню, Безбородко умер до заговора против Павла. Надо это событие оттянуть. Уж очень мне нужны его деньги. Хочу, чтобы он стал примером успешного инвестирования в промышленность. Когда один из богатейших людей страны продает половину своих имений, никто ж не знает, что они заложены. А то, что вкладывает средства в мануфактуру, это вызывает повышенный интерес высшего света. Через два-три года он утроит капиталы, о чем отдельно напишут в газете, что наверняка вызовет очередной резонанс. Если это не станет поводом, то я уже не знаю, как заставить русское дворянство вкладывать деньги в мануфактуры и заводы. У меня также большая надежда на конкуренцию со стороны артелей и латифундий Черноземья, которые уже в ближайшее время, примерно лет пять, должны стать реальной силой. Но это все-таки палочка о двух концах. Как бы паразитирующая часть дворянства, привыкшая выжимать соки из мужика, не учудила чего-то похлеще заговора против Павла или восстания на Сенатской площади. Нет, дураков там нет, и они сразу почувствуют угрозу своему благосостоянию, поэтому придется организовывать для них рекламные акции и чуть ли не силком тащить осваивать новые земли». Также рассчитываю и на прорыв в животноводстве и овцеводстве. Митусова с компаньонами подошли к новому делу с размахом и грамотной проработкой бизнес-плана. Закупается техника, скот, в Европе наняты управляющие и специалисты. Думаю, новгородское масло и шерсть заявят о себе в ближайшие годы. Главное – это получить сырье для производства нормального сукна, с которым в нынешней России огромные проблемы. И валенки еще никто не отменял. Сейчас их просто не из чего валять в промышленных масштабах. Поэтому необходимо внушать этой публике иные ценности, в какой-то мере пересекающиеся с протестантскими. В первую очередь это касается прекращения моды на бесконечный праздник и пускания пыли в глаза который пошел от Анны Иоановны и разорившей уже не одно знатное семейство. Замена вечного карнавала на такие вещи, как питанг и боулинг, только пробный шар. Да, пусть наивно, но убедить часть публики, особенно молодой, что все эти расточительные приемы пошлость и признак невоспитанности, вполне реально. С другой стороны, важно прививать обществу бережное отношение к деньгам. У меня вообще складывается впечатление, что многие дворяне живут последний день. И если богачи типа Орлова могут себе позволить безумные траты, то что делать ограниченным в средствах семействам, которые просто вынуждены поддерживать подобный образ жизни? Я пытаюсь убедить высший свет, что мерой успеха какого-нибудь вельможи или богатого промышленника должны быть не роскошные дворцы, а построенные библиотеки, школы, училища, театры, которые будут названы их именами. Тщеславие и желание прославиться в веках еще никто не отменял. Вот пусть и соревнуются в открытии общественных больниц или постройки приютов для бедных с коллегами, а не в пышности приемов и количестве сожженной пиротехники. И в этом направлении я постоянно работаю с помощью нашей газеты. Ее тиражи растут как на дрожжах, так что пропаганда должна принести свои плоды, пусть и не сразу. «Самое, наверное, забавным является то, что моим самым верным помощником стал либерал и идеалист Новиков. Нет, его, конечно, иногда приходится одергивать, чтобы он не впадал в оголтелый пиар новых ценностей, фанатом которых он теперь является. Но в остальном он меня терпеть не может, но понимает, что для него это шанс продвигать свои идеи». Да и не так сильно редактор заражен нездоровыми идеями. Нынешним просветителям далеко до либерастической мрази моего времени. Тем временем Безбородко прекратил расхваливать новые игры, похорошавшие Новгород и лампу, которую я ему передал с оказией. — Ваше Высочество, я бы хотел поблагодарить вас за оказанное доверие. Именно меня вы поручили новый проект под названием ваген Это, безусловно, очень важно для империи, и мало кто пока понимает всю глубину ваших замыслов. Я взял отпуск, еду в Тверь, где готовится строительство завода. Назначенные вами управляющие уже в городе, но, думаю, мое участие должно ускорить строительство и избежать проблем, не дай бог, они возникнут. Но я бы хотел спросить, что стало причиной вашего указания написать завещание в пользу моей дочери, еще и доверить ее судьбу Его Величеству? Дипломат наш Александр Андреевич, вот этого у него не отнять. «Какой переход с Лести на интересующие его вопросы?» «Я, конечно, не забыл, как он со товарищей хотел меня подставить, а еще и деньги украсть, но тут уж кто старое помянет. За ваше участие в открытии компании мое огромное спасибо. После похвалы канцлер заулыбался и перестал нервно теребить носовой платок». Новое дело принесет прибыль уже через год, а может быть и раньше. Все зависит только от того, насколько мы быстро запустим мануфактуру. Отдельно хочу вас успокоить насчет русско-американской компании. Лет через пять ваши вложения окупятся, а через семь удвоятся, если не утроятся. Только вкладывали вы в ассигнациях? а вот прибыль будете получать в серебре и золоте. Глаза моего собеседника алчно блеснули. Он даже немного подался вперед, как хищник, готовый к прыжку. Я же, собственно, не обманывал канцлера и собирался контролировать работу обеих компаний. Теперь надо привязывать моего нового компаньона, вернее его десять миллионов, к моей группировке навсегда. Александр Андреевич, мне совершенно не нравится ваше здоровье. Та же игра в Кигельбан очень быстро вас утомила. Даже я вижу, что вам необходимо ограничить себя в еде, с вином и больше двигаться. Скоро пост. И сам Бог велел вести себя более умеренно. И вы должны понимать, что лучшей гарантией благополучия Наташи Безбородка является ее живой и здоровый папенька. После вашей смерти она станет наследницей колоссального состояния. А это... Вы уж меня извините, но это огромное искушение для алчных людей. Я опасаюсь, что даже завещание и защита царской фамилии не смогут отвратить ваших родственников и иных лиц от попыток оспорить право владения Наташи в суде. В общем, в таком духе я обрабатывал канцлера еще часа два, как раз до ужина. В основном на предмет, что пора ему заняться здоровьем. Двухразовые прогулки, ограничение себя в жирной пище, с вином, питье укрепляющих настоек от блока, все это теперь надолго войдут в жизнь этого нужного мне человека. Нет, легче, конечно, его убить, а состояние конфисковать, но даже будь я императором, то поостерегся бы от подобных шагов. Мне нужны частные и добровольные вложения в экономику страны, чтобы такие люди стали примером для сомневающихся, а убить я его всегда успею. Доброта и всепрощение никогда не были отличительными чертами моего характера. Все в руках канцлера, и, думаю, мы с ним договорились. Плюс гарантия неприкосновенности его любимой и поздней дочери и один из главных залогов крепости нашего союза. В Тверь вместе с Безбородко вызвался ехать Фролов который и должен был помочь с выбором места под строительство и сборки разного рода вспомогательных механизмов, типа водяного колеса. К этому проекту я отнесся весьма серьезно, и мне через год нужны уже армейские фуры. Чем больше, тем лучше. Не сомневаюсь в талантах Данилова и то, что он уже наладил выпуск повозок в Сестрорецке. Но там должны были выпускать еще несколько видов колесной продукции. И вряд ли до нашей бригады дойдет что-то, кроме артиллерийских передков. А так, в Твери, уже осенью начнется выпуск и сборка фур, передков, прочей полезной техники. Материалы и прочие расходники уже начали завозить. Силантьев давно занялся формированием коллектива мастеров и рабочих. Этот энтузиаст. Получил долю акций и как сумасшедший взялся за дело. Небольшое денежное стимулирование, налаженное на желание мастера творить, сметает все преграды. Еще надо бы учитывать, что в компаньонах у него канцлер с сыном императора. По нынешним временам это небывалый престиж. Следующего гостя, который просился ко мне навстречу, Я ожидал увидеть даже меньше канцлера. Видать, разведка работала не только у меня. Но такое бесцеремонное вторжение свойственно только этой нации. В это время уж точно. С другой стороны, я сам сторонник делового подхода, так что причин для недовольства нет. Но сначала переспрашиваю Дугина. Это кто есть? Купец второй гильдии Перец Абрам Израилевич. Нижайше просит дозволения на аудиенцию. Примечание. Абрам Израилевич Перец. Годы жизни 1771-1833. Русско-еврейский общественный деятель, винный откупщик, подрядчик и поставщик армии и флота. Конец примечания. Я чуть было не заржал в голос поначалу. Но уж очень гротескно было слушать имя и отчество просителя. Если бы еще фамилия у него была Абрамович или Рабинович, то я бы точно не удержался от смеха. С трудом сохранив серьезное выражение лица, я некоторое время размышлял, а потом дал указание Петру. Волков обещал вернуться завтра? Видя положительный кивок, секретаря продолжил. Назначь Жедуна послезавтра, заодно дай приказ, чтобы проследили, куда он пойдет, с кем будет общаться. В общем, не мне тебя учить. У начальника моей разведки проснулись нездоровые религиозные чувства. При каждом приезде в Новгород он пару дней проводил в посещении монастырей и прочих святых мест. Мне этой дичи от человека, у которого руки по в крови, не понять. Если меня ждет Божий суд, то я точно не буду разменивать его на дешевые попытки заглушить совесть, всучивая взятки попам и прочие сволочи в юбках. Не построил ни одной церкви и не собираюсь. Религия и вера сейчас крайне важны для единения нации, но пора начинать дополнять государственную идеологию в связи с новыми вызовами внешнего мира. На одном православии далеко не уедешь. Когда придет время, я отчитаюсь перед Творцом за все мои прегрешения, но стоять на коленях перед ликами жидовских, сирийских и греческих проходимцев с сумасшедшими не дождетесь. А также я никогда не поставлю свечку святой любительницы жечь свой народ с ее внучком-братоубийцей, Большому любителю насиловать девушек оптом и в розницу. Как государственных лидеров я их уважаю. Но лепить из них иконы и называть равноапостольными — жуткое лицемерие. И кто сказал, что меня ждет библейский ад, основанный на страхах всяких кочевых любителей овец древнего Междуречья? Это сказочки для быдла под названием Плепс. Забавно наблюдать, как нынешние, вроде верующие дворяне, походят на лицемерных представителей истеблишмента моего времени. Тоже пытаются заглушить совесть строительством храмов и прочих подачек. Заплатил, и можно грешить далее. И плевать как на рабов, так и на этих провластных лицемеров. Уверен, что я попаду напрямую в ири или пекло. Примечание. Ирий. В восточнославянской мифологии древнее название рая и райского мирового древа. Пекло. Ад в восточнославянской мифологии. Конец примечания. А с учетом моего нынешнего происхождения вообще в Вальгалу... ха Богомолец вернулся на следующий день после обеда и сразу мне помог. Волков реально профессионал, который знает почти все значимые фигуры и события, происходящие в стране. Сейчас еще и Кузнецов помогает, создавая разветвленную сеть агентов. В том числе анализируются разного рода слухи, ведь всем рот не закроешь, а посплетничать и перемыть косточки сопернику является старинной дворянской забавой. Но нет у меня желания второй раз оказываться в тюрьме. Поэтому деньги на эти мероприятия выделяются достаточно большие. Все расклады по гостю я получил уже буквально через пару часов. Он был выдвиженцем группировки еврейских ростовщиков и откупщиков, который в свое время помогал Потемкин тем удивительнее что им благоволили в столице павел терпеть не мог любое упоминание о всесильном фаворите и старался не приближать его людей это ж сколько золота жиды занесли чтобы выбить себе преференции и стать поставщиками черноморского флота надобно на уточнить степень участия в этой афере кутайсова и окончательно решить его вопрос. Слишком дорого казне обходятся подобные мошенники у трона. Он еще и должностями начал торговать через свою любовницу, а император будто слеп. Удивительные дела творятся в России. Впрочем, ничего нового. В мое время ситуация была примерно такая же значит буду ее менять но ведь не зря ж меня сюда занесло заодно уточню кто поднапустил этих сомнительных торгашей к русскому флоту ведь их деятельность началась до павла игрушки это хорошо но пора ломать саму коррупционную систему которая сейчас ничем не лучше чем при екатерине напишу ушакову чтобы старался подальше держаться от подобных товарищей дураку понятно что По наименованию грузов легко отследить время выхода эскадры в дальнее плавание. Это сейчас мы с англичанами пали в объятия друг друга, а завтра ситуация изменится. А все эти «переццы» и прочие «коганы» с большей вероятностью двойные агенты и имеют тесные связи со своими французскими или английскими соплеменниками. И чего они там придумывают для совместного гешефта, никто не знает. Главное, от этого пострадает моя страна. Давить надо эту кодлу, а потом облить керосином и сжечь. Далее я начал крепко думать, периодически выпытывая у разведчика детали. Картинка складывалась очень интересная и неоднозначная. Когда-то еврейский вопрос пришлось бы решать, но, похоже, придется начинать делать это уже сейчас. Лидеры диаспор, к моему удивлению, были неоднородны и даже противостояли друг другу. Накопив первоначальный капитал, освоившись в новых реалиях после раздела Речи Посполитой, они начали предпринимать действия по расширению своего влияния. Ранее я думал организовать постепенное выселение их обратно в Польшу и Германию. Для тех, кто откажется возвращаться, можно было устроить локальный геноцид с конфискацией. Желающих поубивать и пограбить в тех местах всегда хватало, особенно если безнаказанно. С другой стороны, я не знаю всех тамошних раскладов и не хочу с горяча наломать дров. Да и нет у меня сейчас никаких механизмов, чтобы кардинально влиять на ситуацию. Так что пока займусь сбором информации. Перец. Был чем-то похож на шахматиста Каспарова. Такой же типаж. Крупные черты лица, курчавые волосы, черные глаза на выкате и еще и высокий голос. В общем я сразу понял, что с этим товарищем нам не договориться. Откупщиков с ростовщиками я в принципе ненавижу, вне зависимости от национальности, вероисповедания и сексуальной ориентации. «Будь моя воля, сажал бы их на кол вместе с теми, кто выдает разрешение на подобную деятельность» и жиды отнюдь не являлись главными действующими лицами в этой карусели по закобалению и уничтожению русского крестьянства. Тут купцы-старообрядцы были вне конкуренции. Далее за ними шли дворяне всех мастей и вероисповеданий. Жиды были пока на низком старте, и постепенно выкупали себе право также безнаказанно насиловать и грабить русский народ постепенно оттесняя конкурентов. А потом появятся еще и новые добрички под названием кулаки. Но это уже в будущем, и надеюсь, что до этого не дойдет. Пора самому заняться созданием системы мелкого кредитования. На это финансов у меня хватит. А должников буду не гнобить, а переселять на новые земли. Вот дождусь Шульца. И дам ему указание. Упустил я этот момент, увлекся всякой мишурой. Если кратко, то этот Деляга попытался получить монополию на крымскую соль. Его нынешняя поездка в столицу была первым этапом переговоров, а потом достигнув желаемого, это сука взвинтит цены, заплатив за молчание губернских властей. Простые малоросские и белорусские мужики оплатят его суперприбыли, с которых эта гнида даже не подумает платить налоги. Ведь откуп будет по фиксированной и минимальной цене. Понятно, что мне он этого не говорил. Но нужно быть полным кретином, чтобы не понимать мотивацию этого афериста. И вдруг, лет через пять... Из помойной ямы выползает респектабельный жидовский банкир Перец, который даже не думал бросать, спаивать и загонять в кабалу простого мужика. Наоборот, при поддержке купленной власти он выйдет на иной уровень паразитирования. Я понимаю, что такое поведение обусловлено идиотскими законами империи, и завтра же напишу Павлу об откупах и их вреде экономике. Но, похоже, дело не только в законах. Власти пока просто не воспринимают всерьез угрозу консолидации капитала в руках обособленных сектантских групп. Тоненький ручеек жидовской и старообрядческой коррупции уже начал свое победное шествие по бесконечным просторам моей родины. Через сто лет потомки ростовщиков и откупщиков превратятся в уважаемых банкиров и промышленников. И именно они станут основными спонсорами и организаторами революции, которая и похоронит русскую цивилизацию. В общем, Перец был так же противен и омерзителен, как шахматист из моего времени. Непонятные словесные кружева, которые с учетом его акцента смотрелись комично, попытки объяснить мне очевидные вещи экономического характера, И если перевести на нормальный язык, то ростовщик рассказывал, как он на благодиаспоре будет грабить мою страну. Я так и не понял, чего он хотел. Скорее всего, искал во мне союзника и дополнительную поддержку. Неизвестно же, как дальше сложится моя жизнь. Может, просто принюхивался или не смог правильно выразить свои мысли. А меня все сильнее и сильнее корчило от брезгливости и омерзения. Откровенно возмутило то, что этот деятель, кроме монополии на крымскую соль, хотел получить какие-то преференции по канцелярке и лампам. Еще и намекнул на право самостоятельно производить мою продукцию. Этот ушлепок, скорее всего, не понимает, с кем имеет дело. Он, наверняка, перепутал меня с каким-нибудь польским магнатом, готовым продать все и вся за пару злотых. Лишь бы самому ничего не делать. Я внимательно выслушал гостя и отправил его к его. Преференций перец не получит. Даже пробные образцы ему не продадут. А Семену дам указание расширять сбыт. Сначала насытим столицу с Москвой, далее Нижний с другими поволжскими городами а там уже доберемся и до Малоруссии. Гнать наглеца я не стал, наоборот, расстался с ним максимально вежливо и приветливо. После ухода ростовщика я некоторое время сидел и обдумывал прошедший разговор. Попытался абстрагироваться от негативных эмоций и рассмотреть все с точки зрения практичности. Но никакой пользы от союза с подобными персонажами не находил. Основная задача данной группировки – легализовать свои накопления и выйти на более высокий уровень. Сделать это они могут только исключительно за счет ограбления бедных слоев населения. Даже получив право открыть банк, реальных вложений в экономику они делать не будут, а постараются подгрести под себя любые ресурсы, до которых смогут дотянуться и община будет решающим фактором в борьбе с конкурентами. Бороться с целой группой, объединенной по религиозному признаку, скоро станет тяжело даже старообрядцам. Раскольники, а вернее их верхушка, тоже мина замедленного действия. Почему этого не понимают в Сенате и Синоде, для меня загадка. Простой анализ покажет, что большую часть волжской торговли контролируют старообрядцы. Я не понимаю, вельможи думают, что Раскольников устраивает быть людьми второго сорта в собственной стране? Ладно, этими товарищами займусь в ближайшее время. Надо будет посоветоваться с грамотными людьми, в том числе и с самими представителями Православной Церкви Старого Обряда. А пока вернемся к нынешней ситуации. А она меня совсем не радовала. Оборачиваюсь в сторону запасной двери, которая отгорожена от взглядов посетителей ширмой. Взял пример с Екатерины. Очень удобная штука, когда хочешь, чтобы разговор выслушал нужный человек. Волков просидел все это время, даже не шелохнувшись. «Вы понимаете, чего хочет этот славоблуд и стоящая за ним сила?» «Денег и власти», — отвечает мой начальник разведки. Подобные персонажи не новость. Еще со времен первого раздела данные разные дельцы пытались влезть в поставщики армии и флота. Но доверия к ним не было, и они занимались откупами и продажей хлебного вина через шинки. Но при Потемкине некоторые представители этого народа получили полную поддержку. Сейчас они накопили достаточно средств и хотят иметь больше возможностей для своей деятельности. Чем ориентировался Григорий Александрович, когда приближал подобных людей для меня загадка? «Может, искал противовес» в отношении польской знати, но это было сомнительным решением, в чем можно убедиться уже сейчас. Малороссийские мужики буквально стонут от откупщиков. А еще эти шинкари, расплодившиеся как тараканы, народ в самом натуральном виде спаивают и стоят за этим жиды. «Да-да». Хотели как лучше, а вышло как всегда. Выдал я бессмертный шедевр русской словесности, который вызвал усмешку у Волкова. «Вы правильно рассуждаете, но не учитываете одного фактора. Мы имеем дело не с одиночным проходимцем. За перецем, и подобными ему стоит очень древняя и продуманная структура». Понятно, что простые члены общины такие же рабы, как и православные мужики. Но есть весьма изощренная и алчная верхушка, которая сильно переплетена с их религиозными лидерами. По сути, мы имеем дело с сектой, которая поставила перед собой цель захват ресурсов нашей страны. Сначала это были откупы с ростовщичеством, далее торговля и промышленность. А через какое-то время. Они полезут во власть, пусть и через подставных лиц. Я, знаете ли, не страдаю иллюзиями по поводу честности наших чиновников, которые сами, ослепленные жадностью, будут помогать жидам захватывать целые отрасли и давить их конкурентов. Волков сидел с видом Будды и ждал дальнейших указаний. Он уже понял, что я принял решение и ждал указаний. Я помолчал некоторое время, обдумывая, не совершаю ли я ошибку. Перец поедет домой через Москву, судя по его словам. Наверняка будет устанавливать там связи среди местных купцов. Захватите его где-нибудь подальше на полпути до Киева. Жида пытать... И вызнать всю цепочку, кто ему покровительствует в столице и в Малоруссии. А может быть, даже в Варшаве с Веной. Составьте список на всех предателей из нашей и польской шляхты. Если получится, то все имена с той стороны из жидов и их компаньонов Евро. Если получится, то все имена с той стороны из жидов и их компаньонов в Европе. Деньги, какие будут при нем внесете в нашу кассу. Не забудьте про расписки и прочие финансовые документы. Быть может, всплывет интересная информация. Возьмите его аккуратно и закопайте, чтобы никто не нашел. Сопровождение у него небольшое, так что особых проблем возникнуть не должно. Кто из моих людей нужен для операции? Далее мы обсудили технические детали. Волков попросил в помощь братьев, как опытных умельцев захвата караванов. Подготовленные люди для операции у него были, в том числе в Москве. Мне не стоило привлекать к акции егерей, так как неизвестно, под каким надзором находятся взвод и наставники. Я еще за шведского секретаря и Дубянского переживаю. Вдруг следствию удастся докопаться. Но вроде бы никто не сопоставил два эти события. Вернее, кто догадался, тот будет усиленно молчать.